3. В ванной пол из Рауэя опустил крышку унитаза, преклонил колени на плитках пола и молитвенно сложил руки перед грудью. «Если молитва возвышает, почему ты преклоняешь колени в том же помещении, где срешь? Может, мне следовало сказать, потому что так молитва смиряет мою гордыню?» – подумал он. «Позволяет увидеть, какой я на самом деле». «Из праха мы вышли, и в прах возвратимся. И если есть помещение, где трудно об этом забыть, то вот оно». «Господи», — начал он, «дай мне силы, когда я слаб, просвети, когда я в замешательстве, укрепи дух, когда я боюсь. Помоги мне не причинять вреда тем, кто это не заслуживает, а если и заслуживает, то только в том случае, когда другого выхода нет. Господи». И пока он стоял на коленях перед накрытым крышкой унитазом, человек, который вскоре попросит Бога простить его за то, что он своей работой приближает конец света, и это без всякой иронии, мы можем познакомиться с ним поближе. Времени это много не займет, ибо Пимли Прентис не играет важной роли в нашей истории о Роланде и его котете. И однако человек он интересный, со своими чувствами, противоречиями и тупиками. Он алкоголик, который истово верит в личного Бога, не чушь состраданию, и теперь находится на грани того, чтобы опрокинуть башню и отправить триллион миров, которые вращаются вокруг нее, в свободный полет во тьму в триллионе направлений. Он бы без колебаний отдал приказ убить Динки Эрншоу и Стэнли Руиса, если бы узнал об их проделках. И ежегодно проводит День матери в слезах, потому что очень любил свою мать и скучает по ней. Когда речь идет об апокалипсисе, вот идеальный человек для руководства этой работой, знающий, как преклонить колени и поговорить с Господом, словно с давним другом. И вот ветерония судьбы. Пол Прентис из когорты тех людей, которые могут заявить «Я нашел работу через Нью-Йорк Таймс». В 1970 году уволенный из тюрьмы, известный как Аттика, мегаметеж прошел без него, как и без Нельсона Рокфеллера. Он нашел в «Таймс» объявление с таким вот заголовком. «Требуется опытный сотрудник исправительных учреждений на ответственную должность в частную организацию. Высокое жалование, дополнительные льготы, готовность к путешествиям. Обещание высокого жалования оказалось, как говорила его любимая мамочка, враньем чистой воды, потому что жалования не было вовсе, во всяком случае в том смысле, как понимал его сотрудник исправительных учреждений на американской стороне. А вот что касается дополнительных льгот, да, льготы оказались фантастическими. Прежде всего секс, сколько влезет, не говоря уж о еде и питье от пуза, Но главное заключалось в другом. С точки зрения Сея Прентиса, главное заключалось в ответе на вопрос. Чего ты хотел от жизни? Если ставил своей задачей только наблюдать, как в сумме на твоем банковском счету увеличивается количество нолей, тогда работа Валгул Сьента тебе, безусловно, не подходила. Ужасная сложилась бы ситуация, поскольку после подписания бумаг пути назад не было. Вот уж действительно. Все мысли о войсках. И снова о войсках. А время от времени, когда возникала такая необходимость, приходилось в назидание другим отправлять на тот свет человечка другого. Но такая работа на все сто устраивала ректора Прентиса, который 12 годами раньше прошел принятую у Тахинов церемонию смены имени и никогда в этом не раскаивался. Пол Прентис стал «Пимли прентисом Именно в тот момент он отбросил то, что теперь называл «американской стороной», как из сердца, так и из разума. И не потому, что никогда в жизни он не пил такого отменного шампанского и не ел так вкусно и сытно. И не потому, что виртуально трахался с сотнями красавиц. Ему нравилась именно работа. И он намеревался довести ее до конца». Потому что поверил, своей работой в Девар они служат не только алому королю, но и Богу, а за идеей Бога, маячила другая, еще более величественная образ миллиардов вселенных, упрятанных в одном яйце, которое он, бывший пол Прентис из Рауэя, получавший 40 тысяч долларов в год, страдающий язвой, обладающий жалкой медицинской страховкой, согласованной с продажным профсоюзом, теперь держал на ладони. Он понимал, что тоже находится в этом яйце. И его существование во плоти и крови прекратится, если он разобьет это яйцо. Но при этом верил, если компанию ему составляли Бог и небеса, то на пару они заменили бы собой башню. Именно на те небеса он хотел подняться, чтобы перед троном преклонить колени и попросить прощения за свои грехи. И он не сомневался, что там его ждали теплый прием и добрые слова «Ты хорошо потрудился, мой добросовестный и верный слуга». Присутствуй при этом его мама, она бы обняла его, и они вместе прошли бы во владение Иисуса. Что этот день придет, Пимли не сомневался». И, возможно, в самом скором будущем. Не то, чтобы он полагал себя религиозным фанатиком. Разумеется, нет. И эти мысли о Боге и небесах он держал при себе. И хотел, чтобы остальной мир видел лишь одно. Он человек, выполняющий свою работу. И собирающийся выполнять ее в меру своих сил и способностей до самого конца. И уж, конечно, он не считал себя ни злодеем, ни опасным для других человеком. «Подумайте об Улиссе С. Гранте, генерале гражданской войны, который собирался сражаться на занимаемых его армией позициях, даже если б на это ушло все лето». Валгул Сьента лето подходило к концу.